Я говорю это ей, и мне кажется, будто узелки моей памяти понемногу распутываются, или просто потихоньку налаживается моя жизнь. Погоди-ка, возможно, такие штуки найдутся здесь, в архиве. Эта комната только называется архив, на самом деле там просто свалены разные вещи из старых времен. Я сама туда почти не заглядываю, и что там, не знаю. Хочешь посмотреть? Давай. Соглашаюсь я. Все равно я сегодня больше ни одного сна не прочитаю. Мы проходим вдоль полок с черепами до двери хранилища. Перед нами дверь с матовым стеклом, точно такая же, как та, что вела в библиотеку. На лавянной ручке тонкий слой пыли, но дверь не заперта. Моя спутница зажигает фонарь, и в его желтоватом мерцании по стенам узкой комнаты разбегаются причудливые тени предметов, горой наваленных на полу. В основном чемоданы и дорожные сумки. Между ними попадаются какие-то коробки, футляры, защищенные теннисные ракетки, но не часто. Полная комната сумок и чемоданов, штук сто, не меньше. Все покрыты мистическим слоем пыли. Я не знаю, откуда они все попали сюда, но открывать и проверять содержимое каждого ни сил, ни желания нет. Я открываю на пробу один футляр. Белесая пыль, будто снежное порошко, опадает с крышки на пол. Перед глазами несколько рядов блестящих круглых кнопок из старого потемневшего металла. Некоторые совсем стерлись и почернели. Знаешь, что это? Нет, отвечает она, встав за моей спиной и сложив руки на груди. Никогда такого не видела. Это и есть инструмент? Это пишущая машинка. Ей печатают буквы. Очень старая. Закрыв футляр, я ставлю машинку на место и, приподняв крышку, заглядываю в большую тростниковую корзину по соседству. Набор для пикника. Ножи, вилки, глиняные тарелки и железные кружки, пачка пожелтевших от времени салфеток. Вещи из старых времен. Из эпохи, когда еще не было одноразовой посуды. ***Огромная походная сумка из свиной кожи полностью забита вещами. Костюмы, рубашки, галстуки, носки, нижнее белье. Все изъедено молью, подпорчено временем и уже никогда никому не пригодится. Я откапываю набор туалетных принадлежностей и плоскую флягу для виски. Зубная щетка и помазок для бритья окаменели, а из фляги, когда я отвинчиваю крышку, абсолютно ничем не пахнет. И это все. Ни книг, ни газет, ни блокнотов. Я открываю наугад еще несколько чемоданов и сумок, но все они набиты примерно тем же: одежда и самое необходимое. Словно и хозяева собирались по пыхах и паковали вещи в последний момент, то и делалось что-нибудь забывая. Очень странное зрелище. Обычно богаж путешественника не ограничивается одеждой и туалетным набором. В этих же чемоданах абсолютно ничего не говорит о привычках и личных особенностях хозяев. Одежда в основном простая. Нет раскошных нарядов, но нет и трепья. Между хозяевами этих вещей не чувствуется никакой разницы ни в эпохе, ни во времени года, ни в возрасте. Непонятно даже мужские они или женские. Пахнет все одинаково. И никаких имен. Словно кто-то старательно уничтожил все, что напоминало бы о владельцах этих вещей. В архиве царит вечность, которая избавляет любые вещи от необходимости принадлежать и носить названия. Я открываю чемоданов пять или шесть и на том останавливаюсь. Все слишком пыльное. Похоже, инструментов в этой комнате нам не найти. Если где-нибудь в городе их хранят инструменты, то уж явно не здесь. Пойдем отсюда, говорю я. Здесь слишком пыльно, у меня слезятся глаза. Ты расстраиваешься, что не нашел инструмент? Жаль, конечно. Ну да ладно, найдем еще где-нибудь, отвечаю я. Расставшись с нею, я поднимаюсь на западный холм. Холодный ветер из леса дует в спину так яростно, будто раскалывается небо. Я оборачиваюсь. Наполовину съеденная луна встает над шпилем часовой башни. Вокруг луны плывут тяжелые облака. Река в лунном свете черна, как битумный лак. Я вдруг вспоминаю о теплом шарфе в одном из чемоданов. В нескольких местах его съела моль. Но если обмотать им шею несколько раз, можно неплохо уберечься от холода. Надо бы порасспросить обо всем у стража. Кому принадлежат эти вещи и можно ли ими пользоваться? Отправлюсь кое-к стражу завтра утром, решаю я. Давно пора проведать мою тень. Я поворачиваюсь к городу спиной и по обледеневшему холму бреду к резиденции.